Глава 3. Я не могу поверить, что наконец набралась смелости и ушла из дома. И пусть это произошло очень сумбурно, и мне всё ещё страшно. Но я чувствую себя наконец-то свободной. Если бы я знала, что так будет, то давно бы ушла. Это похоже на то, как ты делаешь первые шаги после снятия гипса. Помню, как в детстве упала с лошади и сломала ногу. Я никогда не забуду, какой окрылённой чувствовала себя, когда кость срослась. Казалось, я могу носиться со скоростью света и допрыгнуть до неба, если понадобится. Прямо сейчас я делаю свои первые шаги в самостоятельной жизни. У меня есть новый дом. Небольшая съемная квартира, где ни родители, ни Артур не посмеют мне указывать, что делать. И пусть почти все мои вещи остались в том доме, это место все равно для меня самое уютное и родное. Вечером я лежу в абсолютной тишине и разглядываю в полумраке свое обручальное кольцо. Бриллианты в нем ловят и отражают скупые лучи настенной лампы. Я помню день, когда получила его от Артура. Какой же маленькой наивной девочкой я тогда была. Теперь мне жаль ее, эту девочку. Слезы катятся из глаз. Ее обманули и предали. Я плачу вместе с ней от несправедливости и обиды. И постепенно смиряюсь с мыслью, что она не может жить вечно. Всем маленьким девочкам суждено однажды повзрослеть. Как бы уныло это ни звучало, сейчас я женщина на грани развода. Впереди меня ждёт много трудностей, о которых не пишут в книгах и не упоминают в фильмах. Бракоразводный процесс, тяжёлые разговоры с родственниками и знакомыми. Попытки объяснить, почему наш идеальный с виду брак оказался не таким уж идеальным. При мысли, что кто-то будет крутить пальцем у виска или насмехаться, становится гадко. Вот что имела в виду мама, когда говорила «не позорься». «Но моё собственное счастье и душевное равновесие мне гораздо дороже, чем чужое мнение». Пожалуй, мне хотелось бы только, чтобы близкие меня поддержали. Пишу сообщение Вике. Я ушла из дома, насовсем. Чувствую, как ускоряется сердцебиение. Отчего-то даже Вике рассказать обо всём оказывается непросто. «Помощь нужна», — спрашивает подруга. Я отвечаю, что всё в порядке. «Ты молодец, я с тобой». Все будет хорошо. Пишет она и добавляет в кучу стикеров с сердечками. Выдыхаю с облегчением. По крайней мере, на моей стороне есть кто-то. Я засыпаю со спокойной душой. Однако утром понимаю, что не все оказываются такими добрыми и понимающими, как Вика. Меня будет звонок отца. «Марго, ты где?» Спрашивает он грозно. «Я дома!» — отвечаю, зевая. «Артур сказал, тебя не было всю ночь!» — продолжает папа, наращивая с каждой секундой агрессивный тон. «От него последние остатки сна покидают меня». Папа нечасто ругается, но если это всё же происходит, то это очень страшно. Я присаживаюсь на кровать и до боли сжимаю руки в кулаки. «Всё правильно, пап!» Я ушла от Артура, произношу, набравшись храбрости. — Чего? — кричит он в трубку. — Не глупи и быстро возвращайся назад, пока Артур готов тебя простить. — Пап, он мне изменяет? — отвечаю дрожащим голосом. — Больно осознавать, что один из самых близких мне людей не понимает меня и сочувствует Артуру. — Ну, подумаешь, сходил налево один раз. Невозмутимо говорит папа. «Совсем и бывает. Мозг не компостируй и возвращайся». «Это не единичный случай. Уже сквозь слезы продолжаю я. Вспоминаю слова Валеры. И вдруг понимаю, что папа вообще-то был в курсе всего. Не зря же перед церемонией он был таким нервным. Полагаю, ему рассказали про мальчишник. Но он сохранил все в секрете от меня и позволил церемонии состояться. Мне становится еще больнее. Ощущаю себя одиноким челноком, дрейфующим в открытом космосе. Человек, который должен был защищать меня от всех невзгод, позволил причинить мне боль. — Ты ведь все знал, так? — спрашиваю я, хотя уже знаю ответ. Стараюсь сдерживать рыдание. Пусть это больно, но я должна. Я вдруг поняла, что я отец не воспринимает меня больше, как свою маленькую дочку. Не знаю, кто я для него теперь, но одно ясно точно. Мне нельзя показывать ему свою слабость. К слабакам папа относится с презрением. Я собираюсь подать на развод. Произношу я твёрдо и уверенно. «Ну и дура!» «Пожалеешь ещё?» — отвечает он и завершает звонок. Смотрю на телефон и тяжело вздыхаю. Всё могло быть и хуже. После разговора с отцом в груди будто остаётся огромная зияющая дыра. Почему-то его слова стали для меня более травмирующими, чем вчерашний разговор с Артуром. Возможно, потому что я переживала предательство мужа постепенно. Части моей души рассыпались одна за другой, пока не осталась последняя. Прямо сейчас она отчаянно желает, чтобы её полюбили, дали немного человеческого тепла. По дороге на работу я беспрестанно думаю об Олеге. На том благотворительном вечере он понял, что я нуждаюсь в помощи. Он был добр ко мне и принял меня. Он всегда старается подбодрить меня. Возможно, всё-таки я не безразлична ему. Я очень надеюсь, что смогу увидеть его сегодня. Всё утро я не могу найти себе место. Высматриваю Олега издалека, у дверей кабинета. А когда он появляется в поле моего зрения, сердце замирает. Каждая клетка тела трепещет от мысли о нём. Замечаю, что он идёт в сторону офисной кухни и невольно следую за ним. «О, Маргарита!» — с улыбкой восклицает он, заметив меня. «Как у вас дела?» «Хорошо», — отвечаю я растерянно, От волнения, кажется, не могу пошевелиться. Ну и отлично. Олег улыбается ещё шире и уже собирается уйти. Олег Юрьевич, мы можем поговорить? Бросаю я ему вдогонку. Он смотрит на часы и кивает. Думаю, у меня найдётся минутка. Он толкает дверь ближайшей переговорной и приглашает меня войти. Пульс начинает грохотать в ушах. Я почти не слышу собственных мыслей. «Что такое?» — спрашивает он с интересом. «Я... я вчера ушла от мужа», — признаюсь, опустив взгляд. «Это было тяжело, но я справилась». «Что ж, это хорошо, наверное». Его выражение лица становится растерянным. Точно он не рассчитывал, что мы будем обсуждать что-то личное. Поднимаю на него отчаянный взгляд». Пытаюсь понять, что он чувствует. «Вы мне нравитесь, Олег Юрьевич». Слова сами вырываются с губ. Олег хмурится. «Вы ставите меня в очень странное и неловкое положение, Маргарита», — отвечает он. «Я с уважением отношусь к вам как к человеку и ценю вас как сотрудника. Ваше признание, как бы сказать, оно, несомненно, мне льстит». Но не думаю, что оно уместно в данном случае. Простите. Я поджимаю губы, пытаясь сдержать слёзы. Моё лицо горит от стыда и смущения. Хочется провалиться сквозь землю. Кажется, что это конец. Конец всего. Моей карьеры, моей жизни. Меня как личности. Едва ли я смогу пережить. «Такой позор!» «Осмелюсь сделать предположение, что вы всё же заблуждаетесь насчёт своих чувств ко мне. Какого-то чёрта продолжает он, и я чувствую себя ещё ужаснее. Вы просто растеряны сейчас, потому что внезапно почувствовали себя одинокой. Это пугает. Я сам проходил через это. Но единственный верный выход в этом случае — полюбить своё одиночество». «Если вы хотите быть счастливой, станьте ответственной и начните делать важные вещи для себя и ради себя». Я смотрю на него растерянно. На глазах от обиды выступают слезы, но его они, кажется, совсем не трогают. Сталь в его глазах остается все такой же холодной. Неужели я ошиблась и в нем? Как может человек который мне так сильно нравится — быть таким чёрствым. Для чего он вообще тогда принял меня в свою компанию?»